Глава 7. Кластер Объединенной Кореи. Замок категории «Нова». Родовое гнездо кимхе Боевое крыло могучего клана привычно свернулось бронированной спиралью у подножья неприступного донжона. Несмотря на солидные размеры замкового двора, восьми сотням, полностью экипированных бойцов было тесновато монолит строя нарушали многочисленные петы маунты и редкие вкрапления големов ближе к стенам жались службы поддержки баферы войска второй линии вместе со штабом и его охраной их очередь придет значительно позже после зачистки периметра выброски клан кимх по прочно закрепившийся в топ десятки сектора, решил рискнуть и пощупать загадочное инферно в одиночку. Пригласить силы Азиатского Альянса никогда не поздно, а вот обида, нанесенная при дележке алмазного яйца, крепка до сих пор. Грозного негафена давили все вместе, однако черный страж теперь охраняет супернову клана Геондаль, привычно заткнувшего золотом и угрозами все недовольные рты. «Портал через тридцать, двадцать девять, Голос главного кланового извозчика метался среди высоких стен, и его тонкие пальцы нервно мяли драгоценный свиток заклинания выкупленный у недальновидных русских за сумасшедшие деньги. Волнение бедного северокорейского парня было можно понять. Пергамент ценой в 130 тысяч долларов стоил в точности как заветная мечта всей его жизни. Трехкомнатная квартира в дорогом квартале Пхеньяна. Сигануть сейчас эвакуатором в сторону, затем уйти скоростным телепортом — И загнать свиток конкурентам за полуторную цену? Все это реально. Одна беда. В реале не скрыться. Найдут и показательно повесят за яйца на куске оптоволокна. А как не найти, если вирт соединения заверен цифровой подписью, потяни за которую и всплывет вся его жизнь от первых анализов в роддоме до вчерашней покупки презервативов в автомате общественного туалета. «Портал через три, два, один, время!» Знатно громыхнуло на портальной площадке, упрятанной в огромную клетку из толстенных прутьев развернулась бордовая арка. Извозчик вчитался в статус поддерживаемого им заклинания и отчитался в штабном канале. Автоматическое схлопывание перехода через 15 минут. Пропускная способность окна ограничена лишь направлением движения. Одностороннее. Со стороны штабистов донесся облегченный выдох. Вполне приемлемо. Можно работать по мягкому варианту. Первый пошел! Огр-привратник заскрипел воротом подъемного механизма, приподнимая тяжелую кованую решетку. Глазастый рейнджер, обвешанный щитами и бафами, призванными максимально продлить жизнь разведчика в любой среде, вплоть до падения в озеро Магмы, рванулся в портал, торопливо комментируя в чат-канале ситуацию на той стороне. «Базальтовая долина, каменные торосы, вулканы на горизонте. Там же в потоках лавы купаются какие-то гигантские монстры. Скриншот пошел». «На пять часов от портала дистанция 200, неизвестная тварь, 320 уровень, еще одна, еще!» «Наблюдаю два десятка особей, возможны единичные пулы, скриншот!» «Вижу их пастуха, 400, -й. и свору церберов 300 плюс, зона высадки безопасна!» Штаб отреагировал мгновенно. «Группа зачистки периметра!» сотни бойцов рванулись в портал на той стороне, рассыпаясь кольцом и беря под охрану точку перехода. «Чисто!» «Рейду начать перемещение! Желтый уровень тревоги по клану! Количество НПС охраны довести до 40% от максимума! Удачи нам!» Стальная змея воинов шевельнулась, окунула любопытную голову в пленку портала, и быстро потекла в иной пласт игровой реальности. Элита клана уходила в неизвестность, надеясь на щедрый опыт и уникальную добычу. Рейдовые бафы не вечные, да и люди не железные Затягивать поход и ныкаться между камнями не стоило, не за этим пришли. Поэтому уже через две минуты главный клановый пуллер Запредельное сопротивление магии и самый шустрый голем-скаут под седлом тащил первую корову из жрущего базальт-стада. Попытка оказалась не самой удачной. Рейнджер-пробник угадал верно. Монстров охранял мелкий демон со свитой. Церберы сагрились мгновенно, несмотря на вроде бы удачно выбранный момент. Твари были на противоположном конце каменного поля. Псы рванулись за пуллером, совсем немного проигрывая в скорости, но компенсируя отставание отличным знанием местности. Парень был профи. Паровоз к рейду не потащил, а рискованно закрутил восьмерки параллельно строю, позволяя ассистентам выдергивать монстров по одному и шинковать их буквально за секунды. Еще бы! Восемь сотен разумных против скромной единственной твари. Максимальная дань уважения незнакомому противнику. Однако рейд-лидер осторожничал, держа ману кастров выше 90% и позволяя аналитикам спокойно изучать создание инферно. Церберов размазали по базальту, а через минуту уверенно задавили демона-надсмотрщика. Рейд-танки держали агро и глотали урон, хекая от нокаутирующих ударов монстра, сносящего по тысячу хитов за раз. Однако, имея за спиной больше сотни разнокалиберных лекарей, волноваться не стоило. Инфантильную бронированную корову завалили последний, намучившись с ней больше всех. Тварь имела неожиданно много здоровья, была малоуязвима к физическому урону и постоянно регенерировала, вырывая куски плоти из тел бойцов, жадно глотая, давясь и забывая пережевывать. «Танки матерились!» Раны были на удивление болезненные, вызывая длительные кровотечения и резко понижали подвижность. Но слабые точки все же нащупали. Корова легко критовалась холодом и имела несколько уязвимых щелей в монолитной на вид броне. Во время двухминутной передышки мастер Лутер пробежался по раскиданным телам, собирая добычу. Через мгновение клан сотрясла алчная дрожь. Хитин! Драгоценные пластины, которые раньше добывались лишь стройки именных драконов, падали с тривиальных, по инферновским понятиям, монстров. Хитин уходил по цене своего немалого веса в золоте по одной простой причине. Лучшего компонента для апгрейда любой брони Друмир не знал. Полсотни единиц с каждой пластины а их можно лепить хоть в три слоя, была бы сила доскать эту тяжесть. Надсмотрщик подарил клану очень интересный кнут, за который тут же началась подковерная война среди рок. Тихушникам пришлось по вкусу умение оплетать и обездвиживать жертву, удушая ее огненным семихвостьем. Пока клан оперативно добивал стада, вглубь неизведанных земель рванулись скауты, картографируя местности, и высматривая подходящие для фарма локации. Практически одновременно пришло два торжествующих доклада. Обнаружены одноразовые данжоны, да еще в античном статусе. «Им не меньше года!» Клану Кимхэ такие сокровища еще не доставались, доходили лишь легенды о залежах древних артефактов и горах, накопленного монстрами золота. Клан Лит кусал губу, боясь спугнуть удачу. Русские не обманули, места здесь явно не нетронутые. Как бы ни закончился их рейд, возвращаться сюда нужно, ибо именно в этих землях лежит ключ к будущему могуществу Кимхе и первой позиции в рейтинге кластера. Через семь часов их отряд, вынужденный разделиться на более мелкие сабрейды, зачистил 5 одноразовых данжей и десяток коровьих стад. Родовое гнездо, получающее оперативную информацию о состоянии дел, бурлило и била жадной дрожью. Добыча превосходила самые смелые прогнозы. В руках главного танка рейда мрачно поглощал свет свежедобытый клинок тьмы. Матерый воин временами недоверчиво оглядывался по сторонам. «Это точно мне! Честно-честно!» Топ-визард, кропотливо взращенный кланом мастер-дамагер, Словно ребенка прижимал груди кристалл саламандры, увеличивающий урон от огненных заклинаний на невероятные 60%. Такой камушек тянул по цене на солидную машину бизнес-класса. А вот клан-лидер отжал себе невиданного ранее маунта, огненного пегаса. После торопливого знакомства с потенциальными ветками его развития, глав кореец пребывал в состоянии легкой прострации. На сороковом уровне Пегас отращивал призрачные крылья и апгрейдился в оффлай маунта. Первое в мире ездовое животное способное летать. Удачная зачистка мини-данжей внушила, Излишнюю уверенность, привычная осторожность сменилась жадностью, аппетиты и дерзость пулов росли. Клан зарвался. На границу владений верховного демона Асмодея рейд вышел в районе сторожевой башни. Невиданные ранее демоны-воины расслабленно тащили службу и соблазняли видом богатой экипировки. Клан на секунду задумался, затем решительно встряхнулся и ударил. От души, с запасом и тройной перестраховкой. Хиты башни обнулили быстрее, чем додавили самих демонов. Застонав, древнее строение осело грудой камня и облаком пыли. К воинам же ключик подобрали не сразу – Доклады о прошедших критах, двойных уронах при попадании в уязвимые точки, особо удачных комбо и заклинаниях – все это терялось в ураганном спаме батл-чата. Десятиминутная пауза на восстановление запасов и воскрешение погибших пришлась как нельзя кстати. Аналитики обработали основной объем информационного массива и обновили клановые бестиарии свежими картинками и рекомендациями. Собранный лут распределили между грузчиком и казначеем. Причем последнему, помимо тривиального золота, ушли кристаллы демонических душ, найденные у каждого из убитых воинов инферно. Наконец стало понятно, какую плату за вход требует Серафим-привратник у портала на седьмое небо. Везучему клану открывалась дорога в еще один план. Удача не приходит одна, качественное улучшение плавно переходило в количественное. Затем была крупная демоническая деревенька где Рейд помножил всех тварей на ноль и неслабо приподнялся на уникальных крафтовых ингредиентах. Половина из них была незнакома, и клановые аналитики уже вовсю шерстили пыльные фолианты, выискивая древние рецепты, считавшиеся ранее фантазией летописцев и демоноборцев. А чуть позже впереди показались высокие шпили малой цитадели Асмодея. Клан-лидер не рискнул бы осаждать замок, но чужаков здесь не ждали. Ворота были гостеприимно распахнуты, на стенах немногочисленная стража. Сами того не зная, корейцы заглянули очень удачно. а Осмодей вместе с личной гвардией сражался на границе Доминиона... Противостояв вторжению жадного до чужих земель соседа, глядя на закованных в матовую броню стражников, на изредка мелькающих магов, щедро увешанных драгоценными артефактами, клан-лидер Кимхе явственно представлял свою армию, экипированную в легендарный шмот и подминающую под себя весь кластер а может и чего поболее. И он рискнул. Сигнал к атаке, и лавина разумных рванулась к незапертым воротам. Теперь клану пришлось драться с десятками демонов одновременно. Тридцать-сорок бойцов на одну тварь было явно недостаточно. Бой затягивался, счетчик потерь набрал обороты и шел на взлет. Происходи дело в реале, корейцев бы смели. Но читерская возможность воскрешения подло вырвала победу из демонических лап. Тварей становилось все меньше, а количество рейдеров оставалось практически неизменным. До заката бордового солнца бойцы кимхе перемалывали стражу, затем ополчение, а после седых коллег ветеранов инфернальных битв. Лекари клана блевали корицей, воины были обвешаны посмертными дебафами и уже успели сменить основной комплект изломанной экипировки на резервный. Чиниться было просто негде и некогда. Но когда среди редких защитников замелькали фигуры жирных демонических баб и мелких бесов, клан Лид с облегчением выдохнул. «Получилось!» Они успели взломать пару лавок, вскрыли алхимическую лабораторию и монотонно выносили дверь в арсенал, когда посреди замковой площади ахнул багровый портал, выпуская наружу разъяренного Асмодея. Дела на границе шли хуже некуда. Легионы Верена теснили его гвардейцев, Но падший Серафим был вынужден бросить войска и лично вернуться в цитадель, дабы покарать ударивших поддых наглых крысёнышей. Измотанный, размазанный в плотной застройке клан мало что смог противопоставить высшему демону первого лика. А уж когда взбешенный Асмодей явил миру способность пленение души, Клан дрогнул и побежал, спешно активируя аварийные порталы и не особо задумываясь о спасении танков и тех немногих, кто еще сохранил ясность рассудка и прикрывал всеобщий драб. Правда, скорее всего, в хаосе ближнего боя они просто не услышали вой, вырванных из тела душ, и не разглядели безвольные восковые куклы игроков, оседающие на землю. Я плыл над людским морем, покачиваясь в такт тяжелым шагам голема. Механоид стальным ледоколом рассекал толпу, а за его спиной клином выстраивались основные силы клана. Верный Умка прикрывал тылы, Нервничающие, скалящиеся и еще не отошедшие от первой драки Даша и Коша занимали места на флангах. Оставшиеся в строю бойцы перемешались с немногочисленными выжившими неписями. «Что-то маловато моих ухарезов осталось. Впрочем, судьба у них такая. Бой одиночки вне строя, в глубине оборонительных линий противника» вырваться на стратегический простор и, захлебываясь от счастья, жадно резать тряпичных кастеров, разменяться на один к пяти и погибнуть с чувством выполненного долга. Злая математика старшего командира. Как они с этим живут? Хвала богам за бессмертие и то, что мне не приходится осознанно посылать живых на задания, с которых не возвращаются. Матом нас не крыли, Подловить в темной подворотне никто не грозился. Наоборот, многие альянсовцы провожали нас с задумчивым выражением на лицах. Надеюсь, зерна сомнений я посеял. Пусть поразмыслят не только о фане и сиюминутной выгоде, но и о будущем. А заодно о тех, кто это будущее строит прямо сейчас, заботясь, между прочим, и об их персональном благе. Пресекая рабство подрывая монополию светлых богов, обеспечивая легитимность наследования имущества, прокачивая грозную славу русского кластера. Думайте, братцы, думайте. Хм, а вот и первые ласточки. От строя врагов отделялись одинокие фигурки и вливались в кильватор нашей колонны. Приват начал часто попискивать, сообщая о входящих сообщениях. Открыл одно, другое, так и есть, аккуратные и не очень прощупывания темы. Как вступить в клан? переадрезую всех к Кириллу. Эту часть своей работы парень знает на пятерку. Параллельно отписываюсь светом. Моя сердечная благодарность за помощь и приглашение на родительский день. Ждем старших офицеров с семьями и пары с детьми. Думаю, что получится знатный сюрприз. От наших парней инфа вроде никуда не ушла. Все давали клятву перед лицом не называемого и да и коты впечатлились возможностями разумного детектора лжи. Тут и там хлопают личные телепорты, открываются групповые порталы, слизывая с поля боя целые отряды. Воины Альянса, вымотанные трехдневной осадой, спешили вернуться к семьям, отложенным делам или тупо забиться в кабак, расслабиться за бутылочкой гном ей особой. Приближаемся к искалеченному дворцу. по его стен скопились наемники, цинично использованные альянсовцами, как пушечное мясо. Подставляться самим под зомбаков им не хотелось. Очень уж больно било по шкале опыта смерть от рук непися. У рыцаря платного меча суета и негодование. И координатор рейда рвет глотку. «Контракт расторгнут! Законно! В течение часового тестового периода! Пятипроцентная компенсация будет выплачена вам в обычном порядке! Все! Кто не понял, пишите запрос в гильдию!» Его речь тонет в возмущенном гуле голосов, причем многих заботит вовсе не оплата, а грязь самого найма. Координатор раздраженно рубит воздух рукой, сплевывает и ломает печать у свитка телепорта. «Хлопок!» спорить больше ни с кем. Конфликт угасает сам по себе, а всеобщее внимание переключается на нас. К удивлению, встречают без вражды много улыбок, приветствий и даже радостных братаний. Ах, ну да, среди моих парней не меньше половины экс-наемников, и сегодня те, кто не решился откликнуться на наш первый зов, получили очередную пищу для размышлений. А на то или я стороне. Вот они мы, все в белом, спасители, овеянные славой, щедро осыпанные любовью, лепестками роз и золотом. А вот они, чудом уберегшиеся от детской крови на руках, причем вновь уберегшиеся лишь нашим усилием. Входящие сообщения моего привата запищали с удвоенной чистотой. Чертыхнувшись, я добавил автоответчик на первичный фильтр инбокса. По вопросам найма обращаться к крилу Дополнительно рекомендую ознакомиться с Вики-клана. И активную ссылочку туда – бац! Все, пусть пишут согласно бюрократической иерархии. А то с вопросом «как мотать портянки» ломятся прямиком в кабинет генерала. Однако писк не проходил, наоборот, усиливался – быстро переходя в счастливый визг и заставляя меня недоуменно вскинуть голову. «Вовремя! Бум!» На мое плечо кубарем рухнул радужный дракончик. «Фамилиар Оркуса!» «Ха! Узнал папку, да?» Дракончик радостно терся о мою щеку, при этом умудряясь отмахиваться лапой от любопытной морды Коши, заинтересовавшегося столь пестрым созданием, поразительно похожим на настоящего дракона». Призрачный впечатлился хилостью и недокормленностью явного собрата, засунул свою лобастую башню куда-то под крыло и извлек из заначки кусок рваной мифриловой брони, украшенный оплавленной дырой от кумулятивного боеприпаса. Коша протянул угощение мгновенно заинтересовавшемуся фамилиару. «Но я вовремя пресек кулинарный разврат!» «Фу-фу-фу!» «Убери с глаз долой! Мне еще этого не хватало разбаловать! Мне лучше отдай!» Коша испуганно отпрянул и торопливо, пока не отобрали, сам захрустел печенькой. «Так, радужный, хозяин-то твой где?» Фамилиар с четкостью компаса повернул веселую мордочку влево и счастливо засвистел. Оркус скромно стоял в стороне и улыбался во все свои сорок два зуба. Тут же находились и воины его пятерки, немногословные зеленокожие берсеркеры. «Тпрррррр!» Я постучал ладонью по стальному затылку голема и торопливо спустился на землю. Подскочив к орку, попытался обнять его широченные плечи. «Привет, бродяга! Спасибо за весточку! Вовремя заслал!» Орк смутился. «На горясь нас подписали, но по всем правилам не соскочить было. Вот и противодействовал, как мог». «Все правильно сделал. Общался я с вашим начальством, мудак на мудаке. Если и дальше дела пойдут в том же духе, лет через пятьдесят будете крестьянские бунты давить и виселицы вдоль дорог колотить. Во устрашение и в назидание». Лицо орка посерело. «Об этом я и хотел с тобой поговорить. Не желают парни карателями становиться. Глеб, возьми нас к себе. Даже если в деньгах потеряем, хрен с ними. Репутация дороже. Люди тебе верят. Подляну не кинешь». Я оглядел пятерку бойцов, напряженно ожидающих вердикта. «Вояки отличные, да и радужный дракончик весомый аргумент в любом споре. Оркус тот вообще». «Здорово подставился, пересылая мне приватный контракт. Если, конечно, это все не игра разведки гильдии ради внедрения ко мне своего человека. Впрочем, проверку на полиграфе еще никто не отменял. Уточнил. Ты сказал «нас»?» Оркус кивнул и продемонстрировал мне свою шрамированную пятерню с когтистыми пальцами. «Каждый из моих парней, он как палец на руке». «Инструмент, конечно, справный. Некоторыми можно даже в носу поковыряться. Но вместе...» Орк сжал огромный кулак с набитыми костяшками. «Вместе мы сила, способная пробивать танковую броню!» Закрепляя визуальный образ, Оркус резко хекнул, выбрасывая руку вперед и четким джебом выбивая мраморное крошево из покосившейся садовой колонны. «Впечатляет. Будем считать, что интервью со мной ты прошел». Дальше по стандартной процедуре. Максимально полная анкета, пробивка по нашим каналам, ну и парочка приватных трюков клана. Орк скептически улыбнулся. «Глеб, не в обиду и как на духу. Я напишу тебе свою официальную легенду, а она четко пробьется по всем базам, включая выговоры в личном деле и...» дилетантские попытки спрятать мелкие грешки. Однако при этом ты зацепишь с десяток аккуратно разрешенных старожков и сам станешь предметом негласного, но очень пристального внимания. Одна беда. Правда в этой легенде заканчивается на третьем курсе Суворовского училища, после того, как на меня обратила внимание одна очень серьезная госконтора. Я пристально посмотрел в глаза Оркуса. Я ценю твою честность. Здесь не лучшее место для таких бесед, но мы еще вернемся к этому разговору. Думаю, что смогу предложить тебе более интересную должность, чем место простого боевика. Откровенность за откровенность. С толковыми кадрами у нас беда, сплошное дилетантство и импровизация. Выезжаем на дерзости и божественном блате. Орк улыбнулся. «Храбрость города берет». «На том и стоим!» Вокруг зашумели, заставляя нас отвлечься. Народ приветствовал Анунаха и дану, впервые вышедших наружу после трехдневной осады. Паладин был предельно измотан. Спать в эти дни ему явно не довелось. За руку принцессы крепко держался серьезный мальчуган лет пяти. Точнее, не так. Это мать удерживала его за руку, а он все пытался вырваться на полкорпуса корпуса вперед и прикрыть ее своим телом. В кулаке у паренька хищно обликовал тонкий стилет. Княжескую чету страховала тройка грозных на вид зомби-гвардейцев сто восьмидесятого уровня. Неслабо они успели прокачаться в Нубовской, по сути, локации. Двинулся навстречу. Людская толпа уважительно расступалась. Люди видели перед собой лидера похода в китайский кластер, главу клана, первого жреца, кого угодно, но не паренька среднего уровня. Это льстило и напрягало. Народ верил мне больше, чем я сам. «Здорово, Глеб. Спасибо, что пришел. Нам уже ласты шнуровали». Я ответил на крепкое рукопожатие. «Извини, что задержались». «Организационные трудности с последующими выводами». Народ, понимающий, заухмылялся. Многие сознавали, каких усилий требует сбор по тревоге 300 разумных. Дана величественным жестом протянула мне изящную ладошку. На секунду я задумался, это для поцелуя или рукопожатия. Но решил не ронять чести первожреца. «Княги немного, а я один». Аккуратно пожал тёплые пальчики, украшенные простыми серебряными колечками. «Да и на Анунахе, как я погляжу, не основной комплект брони». Ох, и поиздержались ребята за время осады. Малыш также серьёзно протянул раскрытую ладонь, обменялись приветствиями, напряжение во взгляде парня спало. Негромко уточнил у Анунаха. «Сколько ему? Лет пять?» тот ласково потрепал сына по волосам. «Сто девять дней! Он очень хочет поскорее вырасти, чтобы защищать мать и быть похожим на отца. Вот и растет. Это ведь Друмир, сам понимаешь!» «Охренеть! Пока я в свете новой информации перекраивал в сознании картину мира, ко мне обратилась Дана. Князь или первожрец, прости, не знаю». «По какому из титулов к тебе обращаться?» Я улыбнулся. «Можно просто, Глеб?» «Хорошо. Андрей успел немного о тебе рассказать, но я и подумать не могла о том, насколько разнообразен твой клан. Мы наблюдали бой с Северной башни. Драконы, гончие, гоблины, гномы, ассасины дроу. Они ведь все местные, так?» Любопытная голова Коши раздвинула наши ряды и уставилась тарелками внимательных глаз. Я кивнул, ласково ткнул его кулаком в колючую скулу, отодвигая шипастую башню в сторону и восстанавливая статус-кво. «Да, зоопарк еще тот! Надеюсь, что и вы присоединитесь к нашему интернационалу!» Анунах мотнул головой, приглашая нас внутрь истерзанного, но не замка. «Прошу за стол!» Поужинаем по-человечески заодно и обсудим все дела. Оркус, давай с нами. Не жмись в сторонке, как бедный родственник. Забыл, что ли, как мы с тобой в этих самых яслях года два назад, зомбаков, тут ма... Тьфу ты, извини, Даночка. Принцесса заразительно засмеялась и махнула рукой. Ах, оставь. Обсуждали ведь уже. В тех зомби сознание было, как у куста сирени во дворе. Ноль ноль Ты ведь не обидишься, если я скажу, что охотилась, к примеру, на трилобитов. Они вроде как ваши очень дальние родственники, если, конечно, теория Дарвина верна, в чем я немало сомневаюсь. Ужинали жадно, по-мужски. Хорошая драка крепко способствует аппетиту. Приглашенные за стол зомби пробовали деликатесы с любопытством но все больше шевелили носами, ловя запахи из распахнутых окон, где специально для воинов проклятого дома жарили дюжину барашков. Ну, как жарили? Так, демонстративно прихватывали корочкой, только чтоб свежатину не рвали зубами. Одна лишь Дана вкушала утонченно, как и полагается, особе княжеской крови, чудом сохранившей эльфийский столовый набор чернёного серебра на три с половиной персоны. При всём при этом принцесса постепенно оттаивала, напускное высокомерие Дроу сползало с неё, как пена под душем, открывая образ своей в доску девчонки. Как оказалось, её Иск Ин воспитывался в славянской многодетной семье. Она росла на тех же фильмах и книгах, что и мы, лихо сыпала цитатами и заразительно смеялась на шутки собеседников. Гости были покорены, и все как один немного завидовали Анунаху, оторвавшему такое сокровище. В углу зала поющая раковина негромко мурлыкала ритмичный напев. Разноцветные свечи истекали ароматом цветочной лавки и пускали затейливые ленты дымков. «Умеют все же женщины создавать уют», — на секунду взгрустнулась. Танюха, Ольга... «Горебаный тавар! Найду, рода Санаторием у лос не отделается!» Чуть позже отписался кремень, максимально вежливый и осторожно выбирающий слова. Мужик, похоже, внял, либо очень глубоко затаил. «На данном этапе я оказался в недосягаемой весовой категории, ибо могу прервать его вечность» обогатив музеи будущего удивительной статуей из Кремня. А что может он? Внести в ПК клана? Творить козни? Бурчать под одеялом? Три раза ха! Предложение силы Альянса сделали вменяемое. Сто тысяч золотом в год с предоплатой за первые 10 лет. За миллион Аннунах себе ничего путного не построит, но лиха беда начала. Пока что его клан будет жить в одном из восьми крыльев первохрама. Заодно и приведет его в порядок. Гномы сразу же начнут работы над цитаделью, задатка им хватит. А зомбаки тем временем присоединятся к добыче ресурсов. Так тихой сапой на замок и накопают... У Даны сразу же включился женский инстинкт и начался период гнездования. По моей наводке она связалась с Берримером и остаток вечера провела за обсуждением архитектурных излишеств. Мужики же пили трехсотлетнее вино, вели неторопливую беседу, временами отрываясь на попискивающие приватные сообщения. «Все ж таки лидером серьезных структур отдыхать непросто». Утром следующего дня я стоял во дворе первого храма и нервно покусывая губу, глядел на куцый строй оставшихся в живых ухарезов. 17 дрово. Лучшие из лучших. Срок найма истекал через девять минут, продлевать контракт слишком дорого. А терять ребят, обрекая их на великое ничто, абсолютно не хотелось. «И тогда я решился». Глубоко вздохнул, Настеж распахнул вселенную своей души и пошел вдоль строя. Абсолютная память скрипела шестеренками, на ходу отфильтровывая вчерашние картины боя. «Ты! Я видел, как вчера ты бился над телом парализованного заклинанием товарища!» не допуская к нему пятерку противника и даря драгоценные секунды на восстановление. Достоин славы! Нарекаю тебя «Вече славам!» Жалую звание сержанта и полсотни монет премиальных. Подсказываю лучший бордель в городе у матушки Клоо. Казначей, отсыпь воину золото! Ты, вражеский пиромак сжег тебе все лицо, оставив лишь помутневший белок правого глаза». Но ты все равно добрался до его горла и затушил горящий доспех кровью врага. Как себя чувствуешь? Вижу, подлатали тебя наши доктора. Глаза вот только разноцветные стали. Ухарес с красно-белыми зрачками браво вытянулся. Да на мне как на собаке. Молодец, благодарю за службу. Нарекаю тебя Кутузовым. Жалую званием старшего сержанта и правом носить алый бант на рукаве. Следующий. «Ты!» — потрясающе работал в паре с Гончей. «Признаюсь честно, такой синхронности в атаках я еще не видел». Парень смущенно улыбнулся. «Так они ж все понимают. Лучше боевого паука. Для них даже не надо так громко думать. Хватает простого желания». «Отлично! Будете и дальше работать двойкой. Дарю тебе имя «Кинолог». «Жалую званием сержанта и правом ношения эмблемы в виде собачьей головы!» Скосив глаза на часы, я заторопился. Быстро перечислял подвиги, нарекал именем и уникальной изюминкой. Холод космоса в моем сердце рос, вымораживая душу изнутри. Искра Творца щедро делилась теплом, пытаясь вдохнуть жизнь в семнадцать игровых фигур. «Ты, Самсон! Ты, Амазонка! Ты, Монализа!» Одарив последнюю воительницу именем, я тряхнул головой, прогоняя из мыслей ее загадочную улыбку. Отступил чуть назад, охватывая взглядом весь строй, скрестил пальцы за спиной. 10 секунд. Пять. Три. Две. 1 Ноль. Хлоп-хлоп. Воздух стремительно заполнил опустевшее пространство на месте двух исчезнувших силуэтов. Пытливыми взглядами на меня смотрели пятнадцать пар глаз и одна многообещающая улыбка».